Книга записана Storytel. Storytel. Жизнь в историях. Серия «Аква». Том 1. Цикл «Север». Эра мореходов Майк Гелприн Бора Один Рок Через час после того, как лучи, взошедшие на востоке, за острыми пиками гряды бора-бэт-матушки ночь и смахнули с небосвода луны, дельфин отвалил от причала. Стаи береговых чаек взмыли, закружились над вялыми, еще не поймавшими ветер парусами со светло-голубой окантовкой. Перекрыв птичий гвалт, рявкнул с мостика команду кряжестой краснолицый капитан Риц фон Бора. «По местам стоять! Поднять паруса!» Под раскату дублирующего капитанские команды боцманского баса, под скрип рангоута и топот матросских башмаков, дельфин развернулся и встал по ветру. Наискось под острым углом к горизонту поднялся бушприт. Хлопнули, глотнув ветер клевера. Выгнулся, наливаясь силой фок. На флагштоке грота плеснулся флаг клана Бора, ряжущая светло-голубую волну белая бригантина. На юте, опершись о планшир левого борта, третий помощник Рок фон Бора безотрывно смотрел на поначалу неспешно, потом все стремительнее отдаляющийся берег. На портовые строения и склады на соседствующие с портом по левую руку верфи, на жилые кварталы, ярусами поднимающиеся по склонам прибрежного хребта. Там, на шести холмах, раскинулся Бора-Бо, столица клана Бора, второго по значимости в земле Бет, стране мореходов. Город, в котором 23 года назад Рок родился, в котором рос, пока не стукнуло 18, и не пришла пора отправиться за знаниями в верховный клан Бриз. Город, в котором пятью годами позже вернулся выпускником Морской Академии. Тот, где Рок знал каждый кривой извилистый переулок, знал любой обрывающийся в ущелье между холмами тупик. И все ходы, лазы и штольни, что вели со склонов в путанные туннели и коридоры подземелья. «Крюйс-марсель ставить! Фалы крепить!» — рявкал слова команд второй помощник Пич-фон-Бора на Юте. «Крюйс-брамсель ставить!» бом, брамсель! Рок обернулся. «Полегче, кузен!» — подмигнул он Пичу. «Голос сорвешь. Второй помощник улыбнулся в ответ. «Хочешь сменить меня, кузен?» Мгновение другое, Рок колебался. Ему, сыну и наследнику Тана отдавать команды и распоряжаться палубными матросами необходимости не было. Должности третьего помощника на парусниках клана Бора не предусматривалось. Ее вводили лишь в особых случаях, когда вместе с командой в плавание уходила знатная особа в чине офицера. Также этой особе полагалась крошечная каюта в кормовой надстройке и персональный ялик для представительства подстать капитанскому, только в полтора раза меньше в размерах и с одной парой весел вместо двух. На этом список положенных будущему Тану Бора привилегий исчерпывался. «Конечно, кузен!» Рок шагнул вперед. Потрепал второго помощника по плечу и встал на его место в пяти футах от гака борта. Выждал, пока не выгнулись под ветром бомбаром селя, язычно выкрикнул первую в своей жизни морскую команду. Фалы крепить! Крюй-стрюмсель ставить! Пич одобрительно кивнул. С почином, кузен! В клане все приходились друг другу родней. От всякого лесороба, пахаря, забойщика скота или корабельного юнги, цепочку кровного родства. Можно было протянуть к любому другому бора вплоть до самого тана. Впрочем, в остальных восьми кланах страны мореходов, дела обстояли схоже. Родственные связи были основой основ и ценились превыше всего. Разве что вечно непокорный и мятежный циклон, чьи земли лежали на крайнем востоке страны, стоял на особицу. В эти земли, скудные, каменистые, обделенные плодородием, бежали изгои и отщепенцы. Лишенные отцовского наследства нищеброды и голодранцы, навечно списанные на берег за провинность матросы, гулящие девки и приговоренные к тюремным срокам, каторжным работам, а то и к казни-преступники. Оттуда, наряду с отправляющимися в дальние плавания сорви головами и хоробрецами, уходили в океан разбойничьи шхуны, контрабандистские барки и пиратские каравеллы. В клане циклон не чтили законы, не жаловали послов а наместников и мытарь и бриза, взимающих прочитающуюся верховному клану Десятину, находили бывало зарезанными. Когда матушка проделала четверть с пути от восточного горизонта к зениту, дельфин вышел из прибрежных вод в открытый океан и взял курс на юго-восток. Небо, как обычно в первые дни сезона ветров, было безоблачным. Свежий ветер поддавал в корму, посвистывал в парусах, Трепал полы и вороты светло-голубых камзолов утренней вахты. Борабо скрылся из виду. Теперь в трех милях по левому борту можно было разглядеть лишь едва различимые светлые пятна на темном фоне, лепящиеся к береговой кромке рыбацкие деревушки. Рок двинулся с юта на бак, по пути перекидываясь фразы другой со свободными от вахты матросами. В отличие от надменных, напыщенных аристократов из верховного клана, Узнать и Бора, гонор и спесь были не в части. Субординация на бортах, принадлежащих клану фрегатов, барков и бригантин, соблюдалась строго. Но в делах, напрямую к мореходству не относящихся, единственный сын и наследник Тана держался на равных с любым, от капитана до юнги. На баке дородный, брылястый, распаренный боцман Шкал фон Бора по прозвищу Шкалик распекал за неуклюжесть палубного матроса. — Чему, спрашивается, учили тебя педели в мореходке, кузен? — подбочинившись, басил шкалик. — Хлестать ром и жевать от пуза галеты, быть может? А лазать по вантам, получается, учили других? Не позор ли для морехода сорваться в ясную погоду с фокрея? — Но, кузен, — вяло попытался оправдаться матрос, — будь снисходителен, прошу тебя. Накануне, перед отплытием... — Знаю я, чем то занимался накануне, — прервал боцман. «Сам заходил пропустить чарку за здоровье старины фонганца». Шкалик выдержал секундную паузу, как требовал этикет Бора, когда имя отсутствующего родича произносилось в усеченной форме, и продолжил. «Но одну чарку, кузен, одну! А на твой счет пришлось их с десяток!» «Прости, кузен, виноват!» — потупился матрос. «Ладно, ступай! Да не в кубрик ступай, на камбус!» «Скажешь Коку, что назначен ему в подручные на трое суток, раз не умеешь!» Рок проводил сочувственным взглядом нуру удаляющуюся по направлению к камбузу фигуру. Наказание было не бог весть каким строгим, но для бывалого морехода — обидным. Набираться ума разумов подручных у Кока приходилось, как правило, лишь едва вылупившимся из училища первогодкам. Мореходы. Они были элиты кланов. Всех девяти в стране Бет. Стать мореходом с измульством мечтал любой и каждый. Только далеко не всякому это удавалось. Вступительные экзамены в мореходке выдерживал лишь один из двух, а то и трех десятков соискателей. До выпускных дотягивал хорошо, если один поступивший из пяти. Педели в училищах клана Бора были неумолимы. Об их строгости и придирчивости ходили легенды. Но те, кому после трех лет непрерывной зубрёжки и муштры шили светло-голубой матросский камзол, могли по праву считаться счастливчиками. Мореходство означало не только странствие, приключения и романтику. И не только жалование, втрое превышающее то, что получал мастер на верфи или бригадир лесорубов. Оно сулило еще и долю в прибыли, причитающаяся команде после зимних ярмарочных торгов. Это, в свою очередь, означало сытную, обеспеченную жизнь для семьи морехода. А для его сыновей – Лучшие школы и хорошие шансы унаследовать профессию отца. Рок задрал голову, с удовольствием подставил лицо под жаркие матушкины лучи. Ясные дни бывали на акве редкостью, за год таких выпадало хорошо, если с полсотни. Испарения вод Великого океана, исполинского, покрывающего 9 десятых мира, оборачивались застилающими небосвод облаками и тучами. Те, в свою очередь, грозами, ливнями и дождями. Поговаривали, что на подступах к барьеру, водной полосе, опоясывающей мир по южному краю, дела обстояли иначе. Там якобы дожди лили нечасто, а кое-где, особенно в злых, смертоносно опасных водах, и вовсе никогда. Впрочем, о барьере много чего поговаривали. Но они выходцы из бора. До мировой окраины судаклана не добирались. Зато рассказы грубых, не сдержанных на язык промысловиков из Пассата и авантюристов-первопроходцев из циклона были загадочны и странны. По словам мореходов, добиравшихся в поисках океанского зверя и неведомых земель до южной окраины мира, у барьера на пасти и бед хватало с лихвой. Там зачастую отказывали корабельные пасы, ярились мгновенно рождающиеся и столь же мгновенно умирающие шторма. А страшные твари всплывали из глубин, чтобы в одиночку или стаей атаковать океанские суда. На зимних ярмарках и летних празднествах в Бризоле, столице верховного клана Бриз, мореходы Пассата и в особенности Циклона держались особняком. Кривили в усмешках рты, при виде недоверия на лицах тех, кто сомневался в рассказах о фрегатах, затянутых в морские воронки. О шхунах, опутанных живыми водорослями и утащенных ими на дно. О галеонах с мертвыми экипажами, растерзанными исполинскими чудовищами из океанских глубин. «Кузен!» — обернулся Рок к боцману. «Я слышал, что южные чудища с каждым годом забираются все дальше и дальше в северные широты. И что год от года этих тварей становится все больше. Правда ли?» Шкалик прищурился, помолчал. «От кого ты это слышал, кузен?» — вопросом на вопрос ответил он наконец. «От академической профессуры. Кое от кого из сокурсников из других кланов. От ярмарочных купцов» да и отец говорил об этом». Боцман раздумчиво почесал массивный, заплывший жирком подбородок. «Умники из Академии ярмарочные трепачи соврут, недорого возьмут», — пренебрежительно бросил он. «Но Тан фон Берт...» Шкалик выдержал предписанную этикетом при упоминании усеченного имени паузу. «Берт фон Боро лгать не стал бы. К тому же кузен фон Манк...» Боцман вновь сделал паузу. Первый помощник на Макреле говорил, что островитяне жаловались на какую-то невиданную дрянь, утопившую рыбацкий баркас. Они ее называли кракеном. И кузен фон Гейнл, что капитаном на голубой акуле как-то упоминал о морском змее размерами с его каравеллу. Но сам я ни одной подобной твари не видовал. А я в море считаю уже пятнадцатый год. Правда, может статься, в Енийские воды южные твари не заходят. Рок кивнул. Яний назывался Восточный Архипелаг, который мореходы Бора навещали раз в году и к южной точке которого сейчас держал курс дельфин. Был до туда месяц ходу, и особой опасности плавания не предвещало. Аборигены Енийских островов отличались робостью, гостеприимством и дружелюбием. Законы мореходов свято чтили. Дань платили безропотно, а на торгах не двурушничали, не мошенничали и не пытались всучить негодный товар. Торговались островитяне, правда, отчаянно, но выторговать хорошую цену считалось за честь как в клане Бора, так и в подвластных ему архипелагах. Для рокка плавание на Енею было формальностью, ритуальной процедурой, которой подвергались старшие сыновья Танов Бора вот уже 11 веков. С конца смутных времен и начала новой эры эры мореходов. Передавая наследнику власть, уходящий на покой Тан хотел быть уверен, что преемник будет чтить мореходство подстать ему самому. Поэтому семья Тана и платила 75 маринов за обучение первенца в морской академии Бриза. Полученные в академии знания по ее окончании закреплялись на практике в плавании. Нажитый опыт иногда приходилось применять в деле. В случае войны или межклановой карательной экспедиции, Тан занимал капитанскую каюту на борту флагманского судна и становился адмиралом эскадры. Последняя война, впрочем, была объявлена, когда Рокка еще и на свете не было. Отец рассказывал, как пять сотен, оснащенных пушечными батареями судов, блокировали побережье, затеявшего очередной бунт циклона и заперли гавани, как готовились к высадке, мобилизованные по приказу Бриза десантники-пехотинцы, бывшие земледельцы, торговцы и мастеровые. Ничего хорошего от этой высадки новобранцы не ждали. И мореходы не ждали тоже. В клане циклон воевать обучались с детства, смерти в бою почитали за честь, а за малейшую трусость повинного в ней сородича беспощадно карали. В тот раз до высадки дело так и не дошло. Тан циклона проявил благоразумие и вместо воинов отправил на побережье послов. Он согласился уплатить Бризу выкуп за убитого месяцем раньше наместника, и впредь исправно отчислять полагающуюся по закону десятину. На этом они станом Бриза ударили по рукам, и восемь эскадр отправились в Освояси. Боевые суда освободились от большей части пушек, списали на берег несостоявшихся вояк и вновь стали торговыми. По словам отца, однако, такое бывало далеко не всегда. История кланов знала случаи, когда мятежи циклона заканчивались побоющими и резней, но не истреблением. Избавиться от непокорного клана и перекрасить его земли на карте в белый цвет бриза мечтали многие верховные таны. Ни одному из них это не удалось. Уцелевшие в береговых сражениях циклонское воинство откатывалось в горы, уводя за собой семьи и скот. Горы были неприступны, мятежники неприхотливы, лихи и отважны. А многомесячные осады приводили лишь к излишнему кровопролитию и застою в делах. Поэтому таны и Бриза всякий раз подписывали с бунтовщиками мировую, после чего копили злость и ненависть к ним вплоть до следующей заварухи. Бриз. К верховному клану в стране Бет относились по-разному. Самый многочисленный, владеющий лучшими землями Бриз, был, по сути, нахлебником на издевении остальных кланов. Паразитом, жирующим за счет десятой доли с прибыли стекающийся в казну Верховного Тана со всех сопредельных земель. На землях Бриза же люди жили вольготно и праздно. Хребты на верфях, полях, фабриках, в шахтах и рудниках особо не гнули. В опасные плавания не ходили, а в неурожайные годы не затягивали на отощавших пузах ремни. И в то же время был Бриз благодетелем, без которого не обойтись. Испокон, с того самого 1-вековой давности дня, когда первый Верховный Тан, Легендарный Анхель бриз объединил и взял под свою руку разрозненные враждебные кланы, положив тем самым конец смутному времени и начав отсчет новой эры. Именно там, в белокаменной Бризоле, был центр мира, гнездо цивилизации мореходов. Там писались и утверждались законы, там в академиях и университетах обучались морские и сухопутные офицеры, промышленники, финансисты, Оружейники, инженеры, философы, рудознатцы, врачи. Под золочёными сводами столичных театров давали представления актеры и мимы. В библиотеках хранились тысячи и тысячи томов. От забранных в кожаные переплеты древних манускриптов и монографий до печатных изданий трех последних веков. В помпезных картинных галереях развешивались по стенам полотна знаменитых живописцев прошлого. В иных галереях попроще холсты тех, кому стать знаменитостью только лишь предстояло. Помимо всего, именно в столице с наступлением сезона штилей открывалась и три зимних месяца кипела ярмарка. В Бризоль свозили на грибных шлюпках, галерах и барках товары. Зерно, плоды, фрукты и овощи из славящегося земледелием клана Фён, холодное и огнестрельное оружие из мастерских и кузниц мистраля, ткани из сирокко, И гончарные изделия из торнадо, шкуры океанского зверя и промысловую рыбу Пассата, а также незнающие счета товары, добытые мореходами на землях подвластных архипелагов и островов экзотические плоды и пряности, драгоценности и резные изделия, хмельные напитки и курительные травы. Там, на ярмарке, купцы искусного в кораблестроении клана Бора заключали сделки на продажу едва сошедших сверфяных стапелей судов. И на постройку новых судов под заказ. Там, в ярмарочных павильонах, купцы остальных кланов подписывали торговые соглашения на поставку оптовых партий зерна, скота, оружия, ткани, одежды, посуды, пороха. И, наконец, вечерами, когда пустели торговые ряды, а публика разбредалась по питейным заведениям, отцы семейств нахваливали друг другу отпрысков на выданье и зачастую заключали межклановые помолвки. Минувший зимой рок обменялся кольцами верности со старшей дочерью Верховного Тана Делли Дель Брис. Летом, в сезон штормов, на ежегодном Брезольском празднестве, им предстояло сыграть свадьбу. А фигуристые, золотоволосые, и сероглазые Делли еще и пройти через церемонию смены клана, как любой девушке, взятой в жены у инородцев. Рослый, атлетически сложенный, неглупый и нетрусливый рок фон Борра при виде гордой красавицы – С щедрой грудью и холодным взглядом глаз цвета ненастного неба изрядно робел. Запинался в разговоре, а когда надевал Делли на палец кольцо, от волнения споткнулся на ровном месте и едва не упал. Помимо робости перед будущей женой, никаких иных чувств Рок к ней не испытывал. А о предстоящей близости думал не с вожделением или желанием, а скорее со стыдливостью и опаской. Отказаться от женить бы возможности, однако, не было. «Власть — это не только благо», — учил отец. «Это еще и бремя, сынок. Тяжкое бремя ответственности перед своими людьми, перед кланом». Брак с дочерью Танна упрощнял союз с кланом Брис, а значит, способствовал процветанию Бора. Чувства и личные предпочтения наследника танского титула в сравнении с этим значения не имели. Когда матушка подобралась к зениту, земля бэт исчезла из виду. Из Бакштага дельфин перешел в Форде-Винт и резал теперь напополам великий океан со скоростью 10 узлов. На юте трое свободных от вахты матросов затеяли лов. Лесу, с насаженной на крючок наживкой, сбросили в воду. «В этих местах хорошего тунца можно взять, кузен, жирного!» объяснил подошедшему полюбопытствовать Рокку, один из рыболовов. «В прошлое плавание зацепили одного в 700 фунтов». «Добрых два часа вываживали!» «Кок потом трое суток кормил тунцовой похлебкой с пряностями! Объеденье!» Матушка, наконец, водворилась в зените. Дневная вахта сменила утреннюю, а вылезший из камбуза Кок крикнул, что в кают-компании подано. За стол уселись пятером. Капитан, три помощника и почтарь. Он, единственный на борту, был и народцем, и вместо светло-голубого морского камзола-бора носил темный синий до пят балахон, с распластавшей крылья белой птицей, нашитой поперек груди. темно синий был цветом клана Муссон, самого обособленного, замкнутого и таинственного из девяти. Первенство бризов в Муссоне не оспаривали, и десятину платили исправно. Но, в отличие от прочих, кровь не смешивали, и межклановых браков не заключали. Тайные знания, корнями уходящие в смутные времена, бережно хранили и, не доверяя бумаге, передавали от отца к сыну, Из уст в уста. Студиозов в Бриз из Муссона не посылали, но не потому, что люди клана не нуждались в образовании и знаниях, а от того, что академии и университеты в столице Муссона были свои. Только вот обучали в мусе не вполне так, как в Бризоле, и не вполне тому. Выходцы из морской академии Муссона ориентировались в океане без пасов и карт. Приближение штормов и тайфунов определяли без приборов особым тайным чутьем. Муссонские лекари умели исцелять хворох, не пуская им кровь, а рано залечивать травами и пилюлями, о которых в других кланах и не слыхали. Некоторые резали пациентов на хирургических столах без ножей. Иные накладывали заговоры и заклятия, изгоняющие болезни, даже беспощадную желтую лихорадку. Мусонцев ценили. Все Всерокко предпочитали брать на офицерские должности на бортах именно их. В торнадо, бывало, доверяли им капитанства. В Бора капитаны и офицеры были свои. Но одетый в темно синий балахон с белой птицей на груди Делла Муссон уходил в плавание на каждом судне, почтарём. Голуби гнездились по всей земле Бет и одомашнивались охотно. В Бора Бо были нередкостью чердачные глубятни, и послать домой из чужих земель или с борта птицу с письмом делом было нехитрым. Почтари Муссона, однако, птиц держали особенных. И отправить почтового голубя или голубку могли не только обратно в Мусс, но и в любое иное место на Акве. Лишь бы там, в точке назначения, присутствовал другой почтарь. Как это удавалось Мусс-Солнцем, было неведомо. Кое-кто из ученых мужей в Академиях Бриза поговаривал об особом знании почтарей, умеющих пробуждать у птиц прежнюю память, ту, что им досталось от предков. И тогда, мол, голубь, рождённый в птичьем закутке на борту фрегата «Бора», мог отправиться в дальний полет, заканчивающийся на ладони у почтаря другого судна. Того, где вылупился из яйца на свет и провел годы в неволе, породивший посланца Голубок. Иные от версии унаследованной памяти отмахивались. А искусство почтарей объясняли родовым знахарством, которым в той или иной мере обладал любой муссон с молодых ногтей и до самой смерти. Были еще и третьи, которые над гипотезами учёных коллег посмеивались, А выходцев из Муссона держали за шарлатанов. Всех поголовно, будь те почтарями, лекарями, морскими офицерами или обычными матросами на палубах муссонских судов. Почтарь Ансуа дала Муссон был сухопар, ускалиц и насад. А еще угрюм, нетороплив в движениях, искупно слова. Зимние месяцы в Борабо провел не в резиденции Муссона, как большинство сородичей почтарей, а на борту дельфина дню я и ночу ее в птичьем закуте куда подвесил матросский гамак за пару дней до отплытия рок едва не принял почтаря за глухонемого. при знакомстве анссуаадела мусон не проронил ни слова лишь коротко поклонился в ответ на приветствие затем выпрямился смерил рокка цепким оценивающим взглядом светло серых водянистых на выкоте глаз и развернувшись пошел прочь не обращая внимания сынок сказал отец, когда Рок пришел проститься накануне отплытия. «Ансуа — наш человек, преданный и верный». честь — не понял Рок. «Он же и народец. «Нашей семьи. Его дед служил почтарем на Афалине. Перед смертью он поклялся в верности трех поколений твоему деду по матери, покойному енриху фон Бора». Рок, понимающий, кивнул. Клятву верности трех поколений Муссона давали потому, что табу на кровосмешение не позволяло им скрепить дружеский союз с народом браком детей или внуков. Изысканными блюдами, собравшихся за накрытым в кают-компании столом не баловали. Излишними церемониями не баловали тоже. Подающий матрос, меняя тарелки, запросто перешучивался с капитаном. Первый помощник со вторым затеяли спор о межклановых связях разошлись во мнениях касательно преимуществ и недостатков домовитых, хозяйственных, но робких в постели толстушек из клана Фён, в сравнении с грудастыми, дерзкими на язык, зато чувственными грубиянками из пассата. Вяло поспорили о достоинствах крупных задниц, которыми славились девицы из Торнадо и Сирокко. И, наконец, сошлись на том, что и те, и другие, и даже стервозные вертихвостки циклона все лучше, чем бризольские недотроги. На этом первый помощник вспомнил, что кузену Рокку именно на такой в скорости предстоит жениться, и оба спорщика прикусили языки. Рок хмыкнул, подмигнул сородичам. «Не стесняйтесь, кузены!» — обронил он. «Продолжайте, пожалуйста!» «Что бишь вы говорили об этих столичных фифах?» За столом дружно рассмеялись, но тему возобновлять не стали. Зато принялись перемалывать кости островитянкам слушая не незатейливые, грубоватые шуточки, вставляя в разговор реплику-другую, похохатывая. Рок думал о том, насколько отвык от всего этого за пять проведенных на чужбине лет. Лишь сейчас, за столом, среди родни, он явственно осознал, что вернулся. Вернулся домой. Пусть даже этот дом — борт фрегата, под всеми парусами удаляющегося от родных земель. Чёпорные аристократические беседы на званных бризольских обедах С деликатесами на золоченной посуде и замысловатыми приборами были чем-то неродным, наносным и чуждым, а деликатный и в то же время простецкий, понебратский трёп под грубую корабельную пищу, навидавших виды щербатых тарелках, своим, с детства привычным и правильным. Крики с палубы достигли кают-компании едва подали десерт. Миг спустя в дверном проеме появился шкалик, который нес дневную вахту и потому за столом отсутствовал. Кузены! В басе боцмана явственно слышались нотки растерянности. Вам стоит пойти посмотреть на это. На что на это? удивленно заломил бровь капитан. Боцман не ответил, лишь махнул рукой в сторону кормы. Что ж, капитан поднялся. Пойдемте поглядим. Этим оказалось вытащенная рыболовыми на палубу леса, тросы стальной проволоки диаметром полтора дюйма. Крюка на конце троса не было. И витой петли, к которой крепился крюк, тоже не было. Вместо них заканчивался трос проволочными ошметками, будто разорванный надвое неведомой силой. С четверть минуты офицеры молча разглядывали место обрыва. «Не знаю ни одной рыбы», — пробормотал себе под нос второй помощник. который такое было бы под силу. Ни одного зверя не знаю». «Это была не рыба, кузен» подал голос один из матросов. «И, кажется, не зверь». «Что?» — изумился капитан. «Что же тогда это было?» Матрос пожал плечами, потер явственно дрожащей рукой переносицу. «Не знаю, кузен. Мы зацепили тунца фунтов на 500 стали вываживать. И тут оно появилось». «Что появилось? Что именно? Говори толком!» «Оно было похоже на пасть, кузен» разверстую зубастую пасть размером с дом не меньше она проглотила рыбину и сомкнулась затем ушла под воду леса стала разматываться клянусь никогда не видел чтобы она разматывалась так быстро а потом в раз ослабла мы даже прийти в себя не успели я думаю впервые за время плавания подал голос почтарь это был океанский дьявол как недоуменно переспросил рок как вы сказали Слово «дьявол» в Бора считалось ругательным. Древним, одним из немногих оставшихся со смутных времен, когда единого языка еще не было. Что именно далекие предки подразумевали под этим словом, так и осталось неведомым. Кое-кто в клане Бриз поговаривал, что дьяволами называли дикую народность на одном из архипелагов – каннибалов, вечно воюющих друг с другом и пожирающих убитых. Иные утверждали, что дикари ни при чём а дьяволами были эдакие жестокие и злые существа, ныне вымершие, ожившие то ли на вершинах гор, то ли наоборот в подземельях. Толком, однако, не знал никто. В боро словечко словечка цедили сквозь зубы с негодованием. В Торнадо матери пугали им детей, в Сирокко, на оставшееся со смутных времен наследие и вовсе наложено было табу. «Океанский дьявол», — бесстрастно повторил Ансуар отдала Муссон. «Некоторые мои сородичи называют так обитающее в пучинах абсолютное зло. Иногда оно всплывает и принимает облик зверя со спалинской зубастой пастью. Иногда...» — почтарь смолк. «Что иногда?» — помог капитан. «Ничего. В Мусе есть секта, которые почитают океанских дьяволов как богов, молятся им и приносят дары и жертвы. И есть секта, в которой уверяют, что дьяволы — посланцы из другого мира» того что лежит за южным барьером за южным барьером ничего нет усмехнувшись поделился прописной академической истинный рок там лишь пустота которой заканчивается аква Почтарь потупился долго молчал задумчиво глядя себя под ноги как знать разлепил он наконец тонкие губы в мусе многие уверены что за барьером есть жизнь и эти многие далеко не самые глупые люди в мире